Царство милости. Все мольбы и прошения человеческой души выражаются в Иисусовой молитве одним кратким словом ⁇ помилуй ⁇ Емкость этого понятия, как и глубина богословского содержания, чрезвычайно велика. Мольба о помиловании вмещает в себя две главные просьбы ⁇ о прощении и спасении. Первое — есть покаяние, без чего невозможно второе, а едином — на потребу. Евангелие от Луки, глава 10, стих 42. Осознанно взывать о помиловании может тот, кто уже осознал, что значит «милости хочу», а не «жертвы», кто уже, не смея очей возвести на небо, но только бия себя в грудь, повторяет «Боже, милости вбудем мне грешнику». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13, глава 12, стих 7. В этой просьбе о милости отражается смиренное понимание неподъемности дела спасения личным усилием человека, исповедуется невозможность упования на собственные заслуги. Спасти человека, осужденного на смерть грехопадением працев может только помилование когда Бог по милости Своей простит и спасет. Потому смертнику не остается в жизни ничего иного, как вымаливать помилование, плодами покаяния подтверждая искренность своих прошений. Что значит «помилуй»? Это сознание человеком погибели его и вместе с тем ощущение всепрощающей божественной милости, без чего нет надежды спастись погибшему. Милость Божия есть не что иное, как благодать Всесвятаго Духа. Слово «помилуй» означает «умилосердись, Господь мой, над бедственным состоянием моим». «Водвори во мне благодать Твою Духом Владычным, Духом силы Твоей укрепи меня». «Пошли мне, дух целомудрия, даруй мне, дух страха твоего, но сади в сердце мою любовь к тебе. Даруй мне мир твой, даруй мне, дух кротости, даруй мне, дух смиренно мудрее, милости в Буде мне грешнику». Евангелие от Луки, глава 18, стих 13. Невозможно правильнее и отчетливее выразить желание и прошение бедной грешной души, как этими словами «помилуй мя». Всякое другое слово не было бы достаточно полно, а эти слова изображают не только желание получить прощение грехов, страха ради, но есть также искренний вопль «сыновней любви» надеющийся на милосердие Божие и смиренно сознающий свое бессилие. «Помилуй» — это слово в молитве становится понятием обширным, вмещающим в себя все оттенки и переживаний, обращенные к Богу души. Краткость формы не обедняет, но побуждает к обогащению смысловой полноты слова отчего естественным порядком расширяется гамма чувств. Одним этим словом удается высказать множество разнообразных прошений, выразить покаяние и благодарение, мольбу о заступлении и ходатайство за ближних, излить свою скорбь и плач за себя и за весь истрадавшийся мир. «Помилуй» означает «будь мил ко мне, пощади и прояви свою милость». «Ты, рекший, милости хочу, а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13, глава 12, стих 7. Пока мы опасаемся гнева Божия, осуждения и наказания, мы в рамках законнических отношений. Но, возрастая духом, мы уже просто просим, «Дай любовь Твою, Господи, и не попусти уйти на страну далече». Евангелие от Луки, глава 15, стих 13. «Прося милости у Бога, мы словно говорим, «Господи, я не могу ничего заслужить, но по любви своей прости меня. Дай мне время и сила на покаяние. Дай мне вырасти в меру полного возраста Христова». Послание к Ефесянам, глава 4, стих 13. Помоги мне жить по заповедям Твоим и чутко распознавать волю Твою. Исцели ветхость мою, близкую к уничтожению. Послание к евреям, глава 8, стих 13. Обнови и преобрази меня, сотвори цельным и освети, дабы стал я живой частицей, полноправным членом Святого Христового Тела. В молитвенном обращении «Помилуй меня. Сокровенного смысла исполнено и второе слово «какая глубина» в слове «мя». Ведь речь идет не только обо мне самом, но и о всех получивших гражданство в державе Христовой, в Святой Церкви. Ведь все они составляют часть моего и его, нашего тела. Господи, помилуй! Едва ли не чаще всего звучит и в церкви, и в домашней молитве, и всегда, и везде. Сочетание этих слов так привычно, что смысл их готов ускользнуть от нас. Почему же, в то время как Иерей призывает к молитве о многих и разнообразных вещах, предстоящие верные молят об одном только помиловании, на все возгласы отвечая вместе с поющими одним этим словом? Потому так, что эта молитва заключает в себе и благодарение, и исповедание. Притом просить у Бога милости значит искать Его Царствие. И не только Его, но и при Нем все прочее, в чем мы имеем нужду. Поэтому и достаточно одной этой мольбы, имеющей силу исходатайствовать все вместе. Откуда видно, что милость Божия означает Царство? «Из того, что милостивые, — говорит Христос, — помилованы будут, и далее говорит, разумея милостивых, — наследуйте царство, уготованное вам». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7, глава 25, стих 34. Кто по делам своей милости сподобится милосердия Божия, убедится, что оно состоит в даровании царствия, «Ибо достойный уже не раб, а сын. Сыны же суть наследники не только царствия, но и более, самого обладающего царствием, сонаследники Христу». Послание к римлянам, глава 8, стих 17. «Таким образом, просить у Христа милости означает просить у Него улучить царствие». Молитва в сущности есть дыхание души, живущей с Богом. Но способны ли мы, умеем ли дышать молитвой? Не всегда. Если человек вовсе не ощущает в себе начал духовной жизни, жизни духа, то он живет жизнью только животной, душевной, с миром духа не соприкасается, дух в нем как бы замер, не дышит такому существу, уподобившемуся скотам несмысленным, становится как бы естественно уже и ощущать себя только животным. Сравнение человека с бессловесными — нередкость в устах подвижников, и святые отцы учат, что отступивший от Бога ум становится либо скотоподобным, либо звероподобным. В этом нет особого преувеличения. Человек создан Богом для Бога общения, дабы через него восходить к Божению, достигать конечного своего предназначения, становясь Богом по благодати. Псалом 81, стих 6. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 34. Способность Бога общения дана человеку как сущностное свойство, и это одно из принципиальных отличий его природы от природы животных. После того, как эта способность была повреждена в грехопадении, каждый потомок Адама, появляясь на свет, первостепенной задачей своей имеет восстановление способности Бога общения. Научение молитве, без чего он не может полноценно реализовать себя как человеческое существо, существо, сотворенное ради обожения своего естества, ради вечной блаженной жизни в Боге. Судите сами, справедливо ли в таком случае существо, живущее без молитвы, наделять высоким званием человека?